Они повернули на юг, чтобы оставить позади тревожные отблески и н а м и р н о г о света в тумане. И вопрос, смутно беспокоивший Серафину, постепенно приобрел в ее уме более четкую форму. Что замыслил лорд Азриэл? Ведь как ни крути, а события, которые потрясли весь мир, начались с его таинственных экспериментов. Трудность заключалась в том, что обычные источники её знаний имели естественное происхождение. Она была способна выследить любого зверя, поймать любую рыбу, отыскать самые редкие ягоды. Она умела понимать, о чём говорят внутренности куницы, могла извлечь мудрость, скрытую в чешуе окуня, и истолковать предостережение пыльцы крокуса. Но все это были дети природы, и они говорили на е ё естественном языке. Чтобы узнать замыслы лорда Азриэла, ей нужно было прибегнуть к другим средствам. В порту тролли Зунди жил их консул доктор Ланселиус, поддерживающий связь с миром людей. и Серафина Пеккала понеслась туда, сквозь туман, в надежде услышать от него что-нибудь полезное. Прежде чем отправиться к нему, она сделала круг над гаванью и заметила внизу, среди призрачных строек тумана, ползущих по ледяной воде, большое судно с африканскими опознавательными знаками. Лоцман как раз подводил его к берегу. Поодаль, на рейде, стояло ещё несколько судов. Она никогда не видела их здесь в таком количестве. Короткий день уже угасал, когда ведьма спустилась вниз и приземлилась на заднем дворе консульского дома. Она постучала в окно, и сам доктор Ланселиус отворил ей дверь, прижав палец к губам. «Приветствую тебя, Серафина Пеккала», сказал он. «Входи поскорее и будь как дома. Но лучше бы тебе у меня не задерживаться». Он усадил ее у камина, выглянув в щель между занавесками на окне, которая смотрела на улицу, и спросил. «Хочешь вина?» Она отпила немного золотистого «Такая» и рассказала Ланселиусу о том, что видела и слышала на корабле. «Как, по-твоему, они поняли то, что она сказала о девочке?» — спросил он. «Думаю, только отчасти. Но они знают, что роль девочки очень важна, а эта женщина...» «Я боюсь ее, доктор Ланселиус. Я намереваюсь убить ее. Но она в с ё равно внушает мне страх». «Да», — сказал он, — «и мне тоже». И он поделился с Серафиной слухами, которыми был переполнен город. В тумане молвы стали постепенно вырисовываться кое-какие факты. Говорят, что Магистериум собирает самую огромную армию за все времена. Это лишь ее передовые отряды. А о некоторых солдатах ходят весьма тревожные слухи Серафина Пеккала. Я знаю о Больвангаре и о том, что они там творили. Отрезали у детей их деймонов. Более ужасного преступления я не могу себе представить. Ну так вот, у них в армии, похоже, есть воины, с которыми обошлись таким же образом. Ты когда-нибудь слышала слово «зомби»? Они ничего не боятся, потому что у них нет души. Первые зомби уже появились в городе. Правительство их прячет, но информация просочилась н а р у ж у и все жители перепуганы насмерть. — А как обстоят дела с остальными ведьминскими кланами? — спросила Серафина Пеккола. — У тебя есть от них новости? — Почти все вернулись на родину. — Ведьмы ждут Серафина Пеккола. Со страхом в сердце ждут дальнейших событий. «А что слышно о церкви?» «Церковники в полном смятении. Они не знают, какие планы у лорда Азриэла». «Я тоже этого не знаю», — сказала она. «И даже вообразить себе не могу». «А как считаешь ты, доктор Ланселиус?» «Что он собирается делать?» Он ласково почесал большим пальцем голову своего Деймона, змеи. «Азриэл ученый», — помолчав, сказал он, «но науку нельзя назвать его главной страстью. Не привлекает его и государственная деятельность. Однажды я встречался с ним». И мне показалось, что это могучая и пылкая натура. Но он не деспот. Вряд ли он мечтает о власти. Не знаю, Серафина п е к к о л а По-моему, на твой вопрос мог бы ответить его слуга. Это человек по имени Торальд. И он жил с лордом Азрилом в ссылке на с в а л ь б е р д е «Пожалуй, тебе стоит слетать туда и расспросить его хорошенько. Хотя он, конечно, мог уйти в другой мир вместе со своим хозяином». «Спасибо. Это хорошая мысль. Так я и поступлю. Сейчас же отправлюсь туда». Она распрощалась с консулом и вылетела из его дома в сгустившуюся тьму. Наверху в облаках ее поджидал Кайса.